Однако страхи старшины Беркута не смутили. Передав документы дозорному гонцу, он приказал переправить их своему германскому коллеге тем же способом, каким тот переправил записку. В свою очередь, на каком-то клочке газеты Беркут написал ему «Условия приняты. Рассчитываем на ваше слово чести, Гауптман, на слово офицера». Вот уж Гауптман обрадуется, что документы уже в кармане. Так обрадуется, что через час попрет на нас всей своей ротой. Сопроводил старшина сие не трофеями, собственным мрачным предсказанием. Обрадуется, ясное дело, но не попрет. Но это же фашист. Плевать он хотел на какое-то слово, данное русскому офицеру. Пока офицерская книжка была у нас, он еще кое-как сдерживался, но теперь-то ему один хрен. Ему теперь грехи замаливать надо на тот случай, когда вся эта история в штабе или в гестапо всплывет. Уверен, что он точно выполнит все оговоренные условия. Странный вы человек, капитан, сокрушенно как-то покачал головой старшина, и отношения... «К немецким офицерам тоже странноватое», — добавил он, выходя вслед за капитаном из подземного КП и глядя вслед удаляющемуся гонцу. «К противнику я привык относиться, как подобает офицеру, с должным уважением, особенно если передо мной достойный противник, не потерявший мужества, знающий цену не только жизни и смерти». но и солдатского мастерства. Прошло несколько минут. Гауптман все не появлялся и не появлялся, но Беркут терпеливо ждал. Наконец немец появился, и в бинокль Беркут видел, как тот размахивает чем-то, что находится у него в руке. Скорее всего, это была банка, в которой он передал Гауптману документы. «Вот теперь увидим». — Чего ты стоишь, как офицер? — вслух проговорил Беркут, демонстративно отворачиваясь и уходя в сторону своих позиций. — Глодов, что за стрельбы? — выскочил Андрей из полуразрушенного крайнего дома. Бойцы спешно превращали его в опорный пункт, заваливая подоконники массивными камнями и выстраивая напротив дверь и фасада... Небольшие баррикады. Благо, камня здесь хватало. Понятия не имею, кто-то ведет бой. Сначала оттуда, от дороги, доносилась трескотня мотоциклов, а теперь вот. Очевидно, немецкая моторазведка напоролась на кого-то из наших. На дозор, что ли? Да нет, дозор вон, в ста метрах, за последней котловиной. А там, где идет бой, никого из наших быть вроде бы и не должно. Что-то я не понимаю тебя, лейтенант. Кто-то же там сражается, но с привидениями же немцы воюют. Значит, нарвались на кого-то из отступающих. Видно, прорывается к нам. Час назад, когда еще светло было, там тоже стреляли. Я послал двух бойцов. Немцев они видели и даже вступили с ними в перестрелку, а наших вроде никого. Если кто-то прорывается к нам, то что ему мешает? Между ними и нами немцев нет. Похоже, наоборот, они сдерживают немецкий патруль. Мальчевский, младший сержант Мальчевский. Младший серж Мальчевский перед вами, отцы-настоятели. Появился тот... Из-за возвышающейся между двумя домами скалы За ней бойцы развели небольшой костер Который Мальчевский теперь охотно поддерживал Всячески увиливая при этом От прочей трудовой повинности «Разведайте, кто палит из всех столов Только побыстрее В случае необходимости поддержите огнем И приведите отступающих сюда «Это я мигом» «Зотов — Зотов! — позвал он своего напарника по костру. — За сержем Мальчевским рысью! Волны сумрачного тумана зарождались где-то по ту сторону реки, надвигались, охватывая вершины утесов на плато и медленно опускались по их ребристым склонам все ниже и ниже, чтобы в конце концов слиться, заиндевевшей поверхностью возвышенности река уже покрылась свинцовым покрывалом но оно было не настолько плотным и толстым чтобы заглушить исходящее из ее течения ревматическую влажность немилосердно пропитывающую шинели сапоги да и сами без того увлажненные потом солдатские тела поеживаясь Беркут проследил, как в одной из гонимых низовыми ветрами волн тумана скрылись двое его бойцов, и вновь прислушался к тому, что происходило на дальней заставе, в ворот каменно -речья. Тишина, которая на несколько минут воцарилась там, неожиданно снова взорвалась пулеметной россыпью, переплавилась на приглушенную, едва уловимую здесь шмайсеровскую трель. И, наконец, заключительным аккордом этой фронтовой симфонии прогрохотал взрыв гранаты. «За работу, окопники! За работу!» Вывел он из оцепенения десяток бойцов, тоже прислушивающихся к отзвукам боя. Одни из них основательно заваливали ближний проход и громоздили каменные гнезда по его сторонам. Другие хлопотали возле развалин дома. — Словно напористая семья, решившая укорениться на чужом пепелище. — Может, нам всем пойти туда и подсовить? — спросил Глодов, хотя особого рвения заниматься фортификацией плацдарма до сих пор не проявлял. — Не будем тратить время, а главное, не будем привлекать к себе внимание германского командования. По всей видимости... В нашу сторону отходит какая-то запоздалая группа. Ну так Мальчевский сейчас все выяснит. Вы же помните, что основной наш рубеж будет пролегать здесь, и поскольку окоп, окопы здесь рыть невозможно, отгораживайтесь от противника камнями. Но, может, все-таки рванем? Поможем? Несмело предложил уже кто-то из бойцов. Пропадут ведь... не должны и потом не исключено что немцы просто напросто провоцируют нас выманивая на равнину не очень то немцы имасстаки на такие хитрости заметил лейтенант У них все по тактике ведения боя танки и пехота смешанными силами на передовой да согласился беркут Они с лейтенантом переговаривались в полголоса. Но по тылам, в спецслужбах, у них достаточно опытные инструктора. В этом мне не раз приходилось убеждаться. Разведчики вернулись почти через час, когда на первой заставе все давно затихло, и капитан уже начал волноваться за их судьбу. Как бы и не достались немцам в качестве языков, он и Глодов... сидели у догорающего костра. Остальные бойцы второй заставы расположились в небольшой комнате с неплохо сохранившимся потолком. Они наносили туда из полуподвального сарайчика позапрошлогоднего сена, затащили пару изорванных матрасов, набросали шинели и, устроив себе фронтовой курорт, громкой и Живописали собственные любовные похождения. «Мальчевский, ты что ли?» С трудом распознал в темноте его фигуру капитан. «На «Ну и кто же еще?» «Млад Серж Мальчевский после приема парад конницы маршала Нея». «Почему в одиночестве?» «Все в порядке, отцы-настоятели». Мальчевский решительно не признавал никакой субординации. И, похоже, приучить к ней младшего сержанта в условиях этого гарнизона было бы пустой тратой времени. Да Бергут не очень-то и стремился к этому. Зотов уже в хате, трофейные раскуривает. Мальчевский присел к костру, подгоревшей веткой расшевелил угольки и демонстративно, добыв из кармана портсигар, тоже трофейный, протянул его капитану. Младший сержант Мачаевский, встать! Остановил его Беркут. Я приказываю встать. А когда тот нехотя поднялся и даже изобразил Нечто похожее на стойку смирно, продолжил. Доложить о результатах разведки. Таки ведь я уже как Суворов императору Пасти стихами. Как полагается доложить по всей форме До предела разболтались. Одобрительно проворчал Глодов, тоже потянувшийся было к портсигару. — Если по всей форме, товарищ капитан, — басиста отчеканил младший сержант, — то никакого хр... извиняюсь, мы там не обнаружили. Кроме немчуры, немцев человек двадцать, на мотоциклах. Какой-то мотоциклетный взвод сбился с дороги, И сдуру попер сюда, решив, что где-то здесь переправа. Тут их кто-то из наших окруженцев и остановил. Может, на каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут. Но остановил, а сам погиб. У немцев, видать, тоже потери. Сам слышал, как кто-то из них кричал. «Господин Федфебель, здесь еще один убитый. Это рядовой Крюнге». «Вы что?» «Владеете немецким?» — строго, недоверчиво уточнил капитан. «Два десятка слов из фронтового, так сказать, словаря», — объяснил вместо него Глодов. «Значит, так и не ясно, с кем они воевали. Да хрен их отцы-настоятели! Пардон! Словом, поползали мы, там не понюхали, вроде нашими портянками не пахнет». Сплошной вермахтовский эрзат садеколон. И что вы говорили о русских, тоже не слышно, словно их там не было. Это всё Почему всё Мы от расстройства желудков тоже. Пальнули по ним несколько раз. Одного точно свалили, другого вроде ранили. Они по нас из мотоциклетных пулеметов и шмайсерами. Но мы, конечно, извинились за шутку и назад. — Они тоже на мотоциклы. — И что? Там уже вообще не осталось больше немцев? — спросил Беркут. — Да нет. Те, что стерегут нас, ну, те бродяги из команды Гауптмана, вроде еще отлеживаются. Мотоциклистов они, видно, сначала проморгали, потом бросились на помощь, а когда те драпанули — тоже не спеша отошли подальше в долину к кострам в общем ни черта вы не разведали младший сержант вот что я вам скажу грубовато подытожил глодов только зря время убили нет почему же не согласился капитан подбрасывая в костер последние ветки кое что прояснилось Очевидно, мотоциклисты наткнулись на каких-то окруженцев, которые просочились через немецкий заслон вдоль шоссе, но не знали, что рядом целый гарнизон своих. Решили где-то там, между камнями, дождаться рассвета, чтобы потом определиться, куда они попали. Объясняя все это, Беркут не верил сам себе. Что-то у него не сходилось. каких-то сведений не хватало и всё же он продолжал развивать свою версию